Тюрьма в тюрьме Заманчивое предложение осталось невостребованным. Гавриленко понял это и больше меня не вызывал. Видимо, после этой своей неудачи он и проникся ко мне самой искренней ненавистью. Отказ от такого царского подарка он счел личным оскорблением. Я понял, что хорошие подарки кончились, и надо ждать плохих. Через несколько дней на промзоне меня остановили подполковник Гавриленко и начальник режимной части подполковник Быков. Парочка была, что надо. Быков не скрывал лютой ненависти ко всем зэкам. Это читалось в каждом его взгляде. При этом он не упускал возможности лично обыскать зэка по поводу и без. На самом деле он ничего не искал. Он получал от обыска удовольствие. Если рядом не было других офицеров или прапорщиков, он обязательно шарил через одежду у зеков между ног, за что получил в лагере кликуху Пидор Быков. Возможно, это пристрастие в сочетании с ненавистью к зекам мучило его, но удержаться от соблазна он был не в силах. Гавриленко и Пидор Быков остановили меня за то, что у меня на спине была неправильно пришита заплатка на тело греки. Она была в виде ромба, и подполковники сочли это недопустимой вольностью. Бог знает, какие дикие фантазии роились в их мутных мозгах. Пидор Быков обыскивать меня в присутствии другого офицера не стал, а Гавриленко скомандовал мне кругом, чтобы еще раз поглядеть на заплатку. Я стоял молча. Когда он скомандовал еще раз, я сказал, что не клоун вертеться по его приказу И посоветовал ему идти командовать в цирке Так я заработал свои первые пятнадцать суток в лагерном ШИЗО После второго ШИЗО они уже могли посадить меня на шесть месяцев в ПКТ Помещение камерного типа И второе ШИЗО тоже не заставило себя ждать Повод был самый банальный Человек двадцать из нашего отряда определили на работу по благоустройству запретной полосы по периметру зоны. Запретку надо было очищать от мусора, зимой разметать снег, летом вспахивать и обрабатывать граблями. Работать на запретке — то же самое, что строить тюрьму. А зэк, как известно, тюрьму не строит. По крайней мере, приличный зэк. Вторая пятнашка была уже с переводом в ПКТА, Там я и провел большую часть своего срока. «Тюрьма в тюрьме», — говорили зеки про ПКТ. Сюда собирали самых непокорных, самых упертых в отрицании правил лагерной администрации, отрицалого. Здесь сидели те, кто имел влияние на зэков, был в авторитете и не шел на сотрудничество с лагерным начальством. Раньше в сталинском ГУЛАГе внутреннюю тюрьму называли БУРом, бараком усиленного режима. У нас это был отдельно стоящий в жилой зоне одноэтажный тюремный корпус, окруженный колючей проволокой со своей отдельной охраной. В корпусе было около двадцати камер ШИЗО и ПКТ. Почти все камеры были одинаковые, и только режим в них был разный. Двухъярусные деревянные шконки пристегивались днем к стенке. Посреди камеры стоял привинченный к полу деревянный стол и такие же привинченные по обеим сторонам лавки. Бак с питьевой водой, окно, забранное частыми металлическими полосками, дырка в полу, выполняющая роль унитаза, и над ней кран с холодной водой. Тусклая лампочка в нише над дверью и сбоку в такой же нише радиоточка. Вот и вся меблировка камер. Рассчитаны они были на четверых или шестерых, но я обычно сидел один Первый месяц я провел в общей камере Армянин Паша, весельчак и балагур лет тридцати, был душой компании и никому не давал скучать Энергия била из него фонтаном Что было даже несколько удивительно для такого невеселого места, как внутрилагерная тюрьма «Именно с ним мы позже договорились бросить курить под четыреста присядок. Паша жизнелюбие не раз гасила вспыхивавшие в камере конфликты. Шестеро мужиков, сидящих в одной камере продолжительное время, в какой-то момент начинают безумно раздражать друг друга. С этим ничего не поделаешь, это все знают, но лекарство от этого не будут только одно — выдержка». Однако эта черта характера не самая распространенная среди заключенных. Паша частенько оборачивал ссоры в шутку или переводил раздражение на ментов. За его веселость ему многое сходило с рук». Как-то раз, когда нас выводили на прогулку в прогулочные дворики на крыше здания, у начала лестницы стоял ДПНК, дежурный помощник начальника колонии, майор Ионошонок. Это был тот самый майор с огромным пузом и многослойным подбородком, который впал в истерику и грозился сгноить меня в якутской тюрьме, когда он работал там начальником СИЗО, а я ехал в ссылку в Эмиконский район. За какую-то провинность его понизили до лагерного ДПНК, и это повлияло на него благотворно. Он успокоился, не орал по каждому поводу и не беспредельничал. В то утро Паша был в особенно хорошем настроении, и, проходя мимо Ионошонка, ласково и осторожно коснулся ладонью майорского пуза и добродушно спросил «А там чего?» «Чего-чего?» — пробормотал Ионошонок. «Говно!» когда успел покушать поинтересовался у него паша я думал и он ушонок сейчас затрясется в гневе как тогда в якутске но нет паша на шутка ему даже понравилась он рассмеялся дни проходили совершенно одинаково мы старались кто как мог внести в них какое нибудь разнообразие в основном это сводилось к пересказу истории своей жизни или от кого то узуслышанных Из ПКТ можно было отправлять одно письмо в два месяца. Те, у кого не было родных, писали подругам по переписке. По радио часто звучали передачи, в которых девушки рассказывали о себе и своих мечтах познакомиться с каким-нибудь романтичным героем наших будней – солдатом, покорителем Целины или строителем БАМа. Просили писать им на адрес радиостанции. Предприимчивые зеки завязывали с романтичными барышнями переписку, изъясняясь по возможности изысканно и в меру загадочно. Одна проблема была. Обратный адрес. Как ни крути, а адрес нужен, подлинный, иначе ответное письмо не дойдет. Икутская АССР, поселок Большая Марха, ИТК, 40, дробь 5. Добавляя себе загадочности, Зеки просили не удивляться такому странному обратному адресу, а романтические девушки, как правило, не знали, что ИТК — это исправительно трудовая колония. Зеки объясняли им, что работают они в секретном учреждении, а ИТК — это институт торпедных катеров. Иногда после долгой переписки зеки открывались, и это не всегда был конец отношениям. Случалось, даже подруги по переписке присылали в лагерь продуктовые и вещевые посылки, а по концу срока знакомились с освобожденными и продолжали отношения на воле. Письма подруг часто зачитывали вслух. Всех интересовало развитие сюжета, все давали советы и делали прогнозы. в камерах были шахматы шашки и домино но всем играм зеки предпочитали карты и крест Разновидность игры в домино Карты, или правильно по фене стирой, делали из многократно склеенной в картон бумаги и раскрашивали самодельными красителями на основе красного и черного грифеля из карандашей Клей делали из тщательно пережеванного черного хлеба, продавленного через тряпочку Технология была отработана десятилетиями Тюремные карты ни с чем не спутаешь Интеллектуальные игры в уголовной среде не распространены Впрочем, все зависит от сокамерников Как-то, сидя в ШИЗО, у нас подобралась хорошая компания достаточно образованных и неглупых ребят Мы обсуждали самые разные вопросы От древней истории до паранормальных явлений И тогда я вспомнил об опытах левитации Мы пробовали делать это еще в Москве «Усаживали одного, самого тяжелого человека, на стул, четверо других становились вокруг него, клали ему последовательно руки на голову, произносили какие-то ритуальные заклинания, а затем складывали свои руки, переплетали пальцы и выдвигали вперед два указательных, сложенных вместе. Так вот». Этими указательными пальцами четыре человека легко поднимали сидящего, просунув указательные пальцы ему в подмышки и под коленки. Поднимали практически безо всяких усилий. Я до сих пор не знаю, как это объяснить. В тот вечер мы решили этот опыт повторить. Особо тучных среди нас не было, но мы выбрали самого крупного». Сделали все как положено и подняли. Тогда мы начали экспериментировать. Сначала решили объект левитации не сажать, а положить на стол. Получилось. Потом мы начали обсуждать возможный механизм явления и сошлись на том, что дело не в тех словах, которые надо произносить, а в нашей уверенности, что этот ритуал подействует. Мы слегка изменили слова... И опять все получилось. Тогда мы решили изменить ритуал и не класть руки на голову, а ходить вокруг лежащего. Кроме того, мы подумали, что для ритуала годится любая фраза, и начали придумывать нечто совершенно новое. Мы решили, что это должна быть обыденная фраза, начисто лишенной какой-либо мистики. У всех разыгралась фантазия, и очень скоро кто-то придумал нужное выражение, самое что ни на есть обыденное. «В рот!» «Мента под зая». Дальнейший напоминало картину в сумасшедшем доме. Четверо мужиков в зэковских робах ходили с серьезными лицами вокруг лежащего на столе пятого и бормотали в качестве заклинания широко распространенное в тюремном мире ругательства. Первым не выдержал лежащий на столе объект. Он начал корчиться от хохота, зажимая рот рукой. Вслед за ним мы и сами посмотрели на себя со стороны и разразились смехом. Никто не мог остановиться. Как только кто-то пытался возобновить заклинание, остальные начинали давиться от смеха, хвататься за животы и приседать на корточки. Кто-то от смеха катался по полу. Мы хохотали, как сумасшедшие. Вскоре прибежал надзиратель... И уставился в глазок. Мы давились от смеха и поэтому не могли ему ничего объяснить. Он недоумевал, но ничего запрещенного в камере не происходило. Смеяться правилами внутреннего распорядка не запрещалось. Мы не скоро успокоились и к опытом полевитации больше не возвращались. Я потом никогда в жизни не смеялся так, как в тот раз в компании уголовников.